Глава 26. В которой уносят добычу, и едва успевают унести ноги. Территория храма оказалась огромной. Сейчас тут проживало около 500 человек. Вряд ли все были знакомы друг с другом лично, но одежда выдавала в Джеймси иностранца. Тонкий белый плащ с капюшоном, одолженный Кристиной, был достаточно свободным, чтобы укрыть мужчину, но недостаточно длинным. Пришлось согласиться на юбку. даже на две. Штаны просвечивали сквозь тонкий шёлк. Джеймс не рискнул смотреть со в зеркала, но стражница заверила, что всё отлично. Две девушки выйдут погулять к морю, а капюшон при выходе на свет носить обязательно, дабы не смущать монахов. Драконьи свитки хранились не в сокровищнице, а в открытом павильончике на площади позади главного храма, чтобы полюбовать сареликвией мог любой желающий. Джеймс подозревал, что приманку выложили нарочно для похитителя, который уже загробастал себе предыдущие комплекты. Вот только похититель, чтоб его, был далеко и в безопасности, и вряд ли он станет плакать, если местные стражники наделают дырок в лисьей шкуре. Впрочем, рисковать настоящими свитками никто и не думал. Услышав о серебряных тубах с гравировкой, Кристина как-то нехорошо усмехнулась и повела своего спутника совсем в другую сторону. Настоятель держит их в своей спальне, пояснила она, не оборачиваясь. Видела и не раз. У него сейчас отдых перед обедом. Если девушка в спальню зайдёт, стражу это не удивит. Напоминание об обеде неприятно царапнуло внутри. Солнце стояло в зените, жара усиливалась с каждым шагом. На светлые плитки площади было больно смотреть. Голова гудела, во рту пересохло. Джеймс то и дело облизывал губы. Что там Ливси говорила о симптомах? головокружение, эйфория, но ну, её-то точно нет. Он споткнулся о ступеньку и едва успел схватиться за стену. В тени стало чуть лучше, но выглядел он наверняка паршиво. Даже Кристина поглядывала на него с беспокойством. Пришлось коротко рассказать про яд, не упоминая при каких обстоятельствах его отравили. Девушка, не ожидавшая подвоха, зло выругалась на неизвестном Джеймсу языке и ускорила шаг. Чем быстрее придём, тем быстрее выйдем. бросила она на ходу: "Я бы и рада тебя унести, Джимми, но сам понимаешь". Он понимал. Жалеть себя было некогда, на кону жизнь, и не только его собственная. Если сейчас они попадутся, Кристина скорее всего последует на виселицу за прошлым предателем, а уж этого ему точно не хотелось, даже после 10 лет разлуки. Взять себя в руки, заставлять тело двигаться сквозь усталость и разливающийся по мышцам яд. "Соберись, парень". Ты как никто умеешь выживать. Ты должен. Охрана упокоев настоятельо действительно не слишком заинтересовалась посетительницами. Посторонним здесь взяться не откуда, а настоятель и впрямь мог послать за девушкой монахом левый оснять за которой, чтобы точно не возникало сомнений. Кристина сбросила капюшон и распахнула плащ. Джеймс не понимал, что именно она говорит, но движения были весьма выразительными. Охранники старательно отводили взгляды и едва ли не силой впихнули посетительниц внутрь, дабы искушали, кого положено. Положено было немало. Настоятель оказался крупным, полным мужчиной лет 50, вальяжно возлежащим на низком широком ложе среди покрывал и подушек. Двум девицам вместо одной он немного удивился, но мало кто мог устоять перед чарами Кристины, когда та желала очаровывать. Дверь закрывается. Счастливый девичий щебет наполняет комнату. Плащ летит в сторону, нагрудник в другую. Джеймс опасался, что шокера не хватит на несколько выстрелов и придётся доставать кинжал, но обошлось. Кристалл продолжал светиться, демонстрируя готовность к работе. А вот о себе Джеймс такого сказать не мог. Не то яд Элизабет действовал на него сильнее, чем на прочие жертвы, не то сказалась усталость, но связывать бесчувственное тело и затыкать ему рот пришлось даме. а потом изображать страстные стоны и скрип кровати, пока Джеймс сидел на полу, привалившись к стене и мечтал о телепорте. Доктор говорил о несовместимости магии и сложностях регулировки, мол обычный человек не сумеет открыть портал самостоятельно. На борту подлодки его слова звучали убедительно, но сейчас Джеймс не мог отделаться от мысли, что Ливси врал. Ведь Анабель как-то включила эту чёртову штуку, а она тоже не дракон. Хотя, возможно, всё дело в том, что статуэтки ценнее жизни одного вора. Настоятеля пришлось отключать ещё раз, по-простому врезав по голове тяжёлой вазой. Заряды шокира стоило поберечь. Фудляры обнаружились на стене, и их Джеймс после некоторого колебания решил оставить на месте, забрав лишь содержимое. Возможно, ливси это не обрадует, но прятать под одеждой два плотно скрученных пергаментных рулона было куда проще, чем тяжёлые металлические трубы. Отдых пошёл вору на пользу, а в покоях настоятеля оказался целый кувшин чистой воды, и Джеймс наконец-то напился, остро жалея, что не может прихватить кувшин с собой. От одной мысли о расстоянии между храмом и берегом хотелось сдаться охране, но полчаса пути под палящим солнцем явно предпочтительнее пыточной. А ведь его ждёт Анна. Ждёт ли? И какие сказки о неразделенной любви рассказывает ей доктор прямо сейчас? Когда Кристина велела подниматься и делать ноги, Джеймс сумел заставить себя встать. Девушки на выходе охранники интересовались ещё меньше, чем девушками на входе, разве что отворачивались старательнее. Вряд ли они посмели бы подглядывать, а вот не подслушивать не могли точно. И их реакция говорила о том, что подобные концерты здесь не редкость. Мысль эта оказалась весьма раздражительной. Джеймс прекрасно осознавал место Кристины в здешней иерархии. и понимал, что девушка просто хотела выжить. Но сейчас, идя следом за ней по узкому коридору и угадывая движения бёдер под плащом, Джеймс снова чувствовал неуместную ревность. Впрочем, гнать от себя мысли о Кристине и проведённом вместе времени Вор не спешил, они чудесным образом помогали взбодриться, как и мысли об Анне и Ливси. Преодолевая тошноту и головокружение, Джеймс вслед за спутницей прошёл по лестницам и коридорам, отделяющим покои настоятеля от храмовой площади, пересек саму площадь, добрался до широкой террасы, от которой начинался спуск к морю, длинная мраморная лестница с широкими ступенями. Кристина оказалась права. На закутанные в плащи фигуры никто не обращал внимания, и Джеймс почти поверил, что обошлось. Крики за спиной раздались, когда беглецы одолели половину спуска. Джеймс к тому времени мог думать лишь о ступенях. На то, чтобы идти, не шатаясь и не путаясь в длинных юбках, уходило слишком много сил. В себя он пришёл лишь после того, как девушка отвесила ему чувствительную затрещину, смахнув с головы капюшон. Бегом, слышишь? Где там твоя лодка? Джеймс, потирая затылок, обернулся и охнул. От храма к ним бежали люди, много людей в золотых доспехах и с дурацкими короткими копьями. Наум пришли южноамериканские индейцы. Кажется, они тоже швырялись вот такими штуками. Под очередной воприк он встряхнулся. Кристина тянула его за руку, бежать вниз по лестнице, а потом по дороге оказалось несложно. Главное не думать, что будет, если споткнуться. Когда мимо про свистело копьё, адреналин в крови перевесил влияние яда. На короткое время даже открылось второе дыхание. Первое сдохло ещё на выходе с площади. Пообъяснить Крестине, где именно остался Эрни, на ходу было нереально, но ушлый капитан явно наблюдал за берегом в бинокль. Батискаф покачивался возле узкого храмового причала. Высаживаться здесь утром приятели не рискнули, чтобы не быть замеченными раньше времени. Пара неподвижных тел на мокрых досках говорили о том, что в ожидании Эрни не скучал. Живее, осьминог тебе взад, ободряюще заорал капитан, как только беглецы приблизились на достаточное расстояние. Увы. Живее Джеймс не мог при всем желании. Пот заливал глаза, стертые ноги болели нестерпимо, левый бок не отставал. Казалось, что туда вонзился украденный кинжал. В ушах грохотал пульс, периферийное зрение почти отключилось. Не будь Кристины, Джеймс давно завалился бы на песок, но та оказалась воистину неутомимой и волокла бывшего любовника за собой, словно тяжеловоз, графскую карету. В батискаф его, кажется, грузили в четыре руки – И думать получалось лишь о том, что Эрн не всё-таки не против ещё одной женщины. Капитан, неумолчно ругаясь, закрыл люк. В стенку что-то ударилось, наверняка копё. Но переживать на этот счёт у Джеймса уже не было сил. Ему хотелось одного: лечь. Просто лечь на пол, виском кребристым у на упоительно холодному металлу, покрепче прижать к себе трофейные свитки и не думать, не думать, не думать. Он был уверен, что перед тем, как отключился, слышал голос Анны. а может и показалось